Глава 25. Дом. Чэ услышала щебет птиц. Лёгкий ветерок ласкал щёки, ноздри дразнил запах шоколадного печенья. Что-то щекотало ей лицо. Чэ отмахнулась. Щекотание не прекратилось. Странное ощущение, шевеление между лопатками, заставило её сесть. Она вцепилась пальцами в свежую сочную траву но не торопилась открывать глаза, наслаждаясь внутренним блаженством. «Чия! Чия! Поторопись! Мы собираемся пить чай!» Чия от удивления повернула голову на голос. Её звала Виола. Чия открыла глаза, чтобы понять, где находится, и улыбнулась цветам разнообразных оттенков сиреневого, которые покачивались вокруг неё. Лавандовый холм. В последний раз, когда она здесь была, наверху возвышался замок Пресциллы, а прямо под ним скрывались страшные шахты. Замка больше не было. Но не было и милого домика, где она выросла. Вместо него красовался высокий и величественный Лили Пили Лейн 66. Чия вскочила на ноги, увидев, что по-прежнему обута в красные резиновые сапожки — и на ней было то самое белое платье, что мисс Роберто украла для неё у Виолы. Только теперь его дополнял красный поясок под цвет обуви. Когда Чия почесала спину, то чуть не упала от неожиданности. Вишнёво-красные, золотые с внутренней стороны крылья снова были при ней. И, казалось, они стали больше и лучше прежних. Это они щекотали ей лицо. У Чиа сердце ёкнуло, когда новая ужасная мысль пробралась ей в голову, как страшный сон, который не хочешь видеть, но не можешь остановить. Что, если она под новым проклятием? Что, если её мама снова превратилась в дом? Девочка побежала вперёд, перепрыгивая через ступеньки и совершенно забыв, что может летать. Она открыла дверь и застыла на пороге, не решаясь войти. «Ты что?» «Собираешься стоять там весь день, принцесса? Входи, пока дом не передумал». Без сомнения, это был Джереми. Он тоже был в доме. Только теперь его низкий, задорный голос звучал не злобно, как обычно. Напротив, тепло и дружелюбно. Чия взглянула внутрь, не зная, что увидит. Джереми сидел верхом на мухоморе, вылизывая свою ярко-розовую шерсть. В таких же розовых лапах он держал нож и вилку. «Давай быстрее! Я голодный! И жареную утку мне подадут с минуты на минуту!» Он улыбнулся Чия. «Ты мёртв, да? Я видела, как это случилось». «Мёртв? Как бы я сидел здесь, если бы был мёртв? Иди сюда, садись со мной!» Чия ущипнула себя за руку и потрясла головой. «Если ты не мёртв, значит, я под новым проклятием». И хуже предыдущего. В том смысле, что ты теперь добрый. Чья случайно произнесла последнее предложение вслух, а не мысленно. Она всегда думала, что с Джереми трудно поладить из-за того, что он такой вредный. Но, вероятно, это было ещё сложнее, когда он был добрым. Джереми со смехом ударил ножом об вилку. ха, -ха! Проклятие! О чём ты говоришь?» Он закашлялся от смеха. о «Ты ведёшь себя очень странно. Хм, надо, чтобы Роберт это проверил. После того, как я попью чай. Я очень голодный. Виола! Артемий! Скорее! Где моя утка? Шевелитесь!» Че наконец почувствовала, что уверенно стоит на ногах, и шагнула внутрь. Она оглядела комнату гавань. «Дом, должно быть, всё ещё оставался её мамой», — решила она. «Наверное, это она». Проклятие не могло быть разрушено. Всё сохранилось точно так, как раньше. Джереми не стал самим собой, то есть гоблином, оставался лисом. «Где Пип? Если ты съел его, клянусь, я такое тебе устрою». «Чия! <соценно> Зачем мне есть Пипа? Мы лучшие друзья! Какие низкие ужасные вещи ты говоришь!» <соценно> Джереми нахмурил большие кустистые брови. У Чия закружилась голова. «Чия!» Она опустилась на мшистую кочку, чтобы собраться с мыслями, и напряглась, воспроизвести последние воспоминания. Но единственное, что всплывало в памяти, это как Пресцилла превращает её друзей в пыль. Потом сама Пресцилла превращается в пыль, и, наконец, вихрь поднимает Чия с виолой к прекрасному яркому свету. Чия быстро заморгала и оглядела комнату гавань, как будто видела её в первый раз — Она была ещё более великолепной, чем раньше. Сияющее озеро и водопад плескались на потолке, но теперь там была ещё и перевёрнутая радуга. К чудесной жёлтой горке тоннелю присоединилась красная. Она огибала зигзагами всю необъятную комнату. А вот гигантского дерева здесь не было. Не было Артемия. Но не успела Чия заволноваться, как Артемий вошёл в гавань через зеркало — Он больше не был деревом. Он снова был в образе эльфа. «Наконец-то! Чего ты так долго?» «Ой, я слишком проголодался, чтобы есть траву!» — воскликнул Джереми. «Траву? Кто сказал про траву? Я бы не отказался, спасибо!» — отозвался Роберт. Он шёл за Артемием и по-прежнему был в козьем образе. Чия совсем запуталась. «Почему Джереми оставался лисом?» Роберт козлом, в то время как Артемий принял свой истинный облик эльфа. Это было непонятно. «Если это ужасный сон, то я хочу немедленно проснуться!» Че протерла глаза. «Сон? Кому снится сон?» Виола в припрыжку прошла сквозь зеркало. «Виола прошла в припрыжку? Она никогда не прыгала? А сейчас выглядела радостной?» Лицо её было ласковым, губы розовыми. На ней было простое фиолетовое платье. Она была не похожа сама на себя. Виола остановилась перед Чией и протянула ей тарелку с шоколадными печеньями. «Печенье? Я испекла его сама. Здорово, правда?» Виола помахала собранными в хвост волосами и затанцевала на месте. «Ты выглядишь растерянной, как будто перезагорала или ещё что-то». «Ты слишком долго была на солнце?» Чия отступил от неё. «Это правда?» Виола подошла к Чия вплотную. Она поставила тарелку с печеньями на мухомор, наклонилась к самому уху Чия, радостно подняла брови. «Ты победила Пресциллу!» «Не помнишь?» Она снова взяла тарелку с печеньем и поскакала к ближайшему пню, не уронив ни штуки. «Мама уже несёт чай!» Чия не могла пошевелиться, не могла сделать ни шага. Даже крылья безжизненно повисли за спиной. Виолог как будто точно знала, что произошло. Почему же тогда Чия не понимала? Сквозь зеркало прошла мисс Роберта в своём естественном обличии феи. На ней было зелёное клетчатое платье и в тон ему зелёные туфли на высоких каблуках. За спиной красовались блестящие золотые крылья под цвет волос — «Ты снова на его Чия!» — крикнула она из сада. Чия нужно было спросить у Виолы, что здесь происходит. Но прежде чем она успела это сделать, к ней наклонился Артемий. «Не окажешь ли ты мне честь?» Виола с Джереми приготовили печенье, заварили чай и пожарили утку. «Но я бы предпочел пудинг и пирог к чаю сегодня. А ты?» Когда он произнёс это, его большое смуглое лицо превратилось в дерево. Руки вытянулись, превращаясь в мощные ветви. Сам он рос всё выше, выше и выше, пока снова не стал деревом, каким Чия встретила его здесь. Он смотрел на неё своими голубыми, сияющими глазами. «Очень необычно иметь два обличия, не правда ли?» — заметил он. А теперь возьми у меня немного бересты и попроси для меня лимонный пирог и ревеневый пудинг». Но прежде чем Чия успела сделать то, о чём её попросили, из-за ствола Артемия выглянул Пип. «Привет, Чия! Ты не видела Хайди? Она сказала, что погуляет со мной». Чия вышла из оцепенения, бросила кору и схватила Пипа. «Пип, ты тоже здесь!» «Как же я рада тебя видеть!» Пипс сунул голову Чия под мышку и тут же вытащил её обратно. «Я тоже рад тебя видеть, но мы с тобой уже об этом говорили. и Теперь у меня есть подруга, помнишь?» Пипс прыгнул на землю и заковылял к Джереми. «Привет, приятель! Сыграем в догонялки в саду чуть позже?» «Конечно, старина! Мне быть гоблином или остаться лисом?» «На твой выбор сегодня!» Джереми обнял Пипа, как будто они были добрыми друзьями. Че стояла совершенно потрясённая. У Пипа есть подружка, и с Джереми они лучшие друзья? Всё было вверх ногами и задом наперёд. Зеркало замерцало, и из него вышла восхитительная фея. На ней был обтягивающий комбинезон. Серебряные крылья отражали свет во всех направлениях. Это была Хайди в обличии феи. «Вот моя девушка! <связывая> Позже, брат!» Пип хлопнул Джереми крылом и, подлетая на ходу, ринулся к Хайди. Та подхватила Пипа, как футбольный мяч на лету, прижала его к себе и поцеловала в клюв. Черри в смотрела, как Пип засовывает голову под мышку Хайди так, что только хвост торчал снаружи. «Он снова использовал против неё мыслеплёт?» спросила она у Джереми мысли слеплёт? Зачем ему это делать?» Удивился тот и позвал. «Роберт! Ты нужен чья! Она, правда, очень странно себя ведёт». «У тебя всё хорошо? Ты очень бледная», — сказал Артемий, превращаясь обратно в эльфа. Он взял у Чия бересту, которую она оторвала от него, пока он был деревом, и на ней появились пирог и пудинг, а ещё клубника со сливками». «Может, после чая тебе станет лучше?» Чия не хотелось есть. Все и все вокруг было прекрасно, но она не могла поверить, что это правда. Роберт откашлялся. <связывая> <связывая> «Могу попросить у всех внимания?» «Да, спасибо, так лучше. Боюсь, Чия еще не пришла в себя, ей нужно время, чтобы отдохнуть. Мы скоро вернемся. Начинайте чаепитие без нас». Он повернулся к Чия и шепнул «Запрыгивай, принцесса!» Чия залезла на спину к Роберту, чувствуя себя глупо на этот раз. В прошлый раз она на нём ехала, потому что у неё не было обуви, и ей трудно было перебираться через грязь. Тем не менее, она сделала, как ей сказали. «Приободрись!» — помахала ей рукой мисс Роберта. «Возвращайся, Чия!» — крикнул Пип. «Пока!» — сказала Хайди, превратившись в утку, пошла гулять с Пипом. Чия была очень рада за Пипа. Теперь он действительно счастлив, и это делало счастливой её. «Я пойду с вами», — сказала Виола, взлетая над головой Чия. Чия кивнула. Она была растеряна. Счастлива, но растеряна. Ей нужны были объяснения, иначе ей казалось, что она потеряет сознание. Роберт провёз её сквозь зеркало, и они оказались в уже знакомом длинном коридоре — Ей предстояла встреча с Клориэль. Но нет, за ещё одним зеркалом-дверью была новая комната, которую Чия раньше не видела. Большая, с белыми стенами, заставленная разноцветной мебелью. Это место казалось радостным и знакомым. Голубой диван с красными подушками выглядел привычным. Потом Чия заметила папина деревянное кресло-качалку. И кухоньку в углу, в точности такую, как в доме её детства на лавандовых холмах. Только все его комнаты вместе с мебелью поместились в этой. «Ваше Величество, чья здесь», — провозгласил Роберт. «Она прибыла, но её воспоминания, похоже, задерживаются». «Мама и папа». Чия поднялась на цыпочки от радости. Её родители были в своей обычной одежде — Но у мамы за спиной красовались необычайно красивые розово-золотые крылья, а на голове — такого же цвета корона. Че бросилось в её объятия. Ничто за последние несколько дней не казалось более реальным. Она была дома.